Параграф 3 Установление республики. Правление жерандистов и его свержение. Восстание 10 августа 1792 года и его последствия. В обстановке острейшего политического кризиса, демократическое движение в стране, выдвинуло требование не зложить короля и отменить монархию. Его поддержали Марат, Дантон и другие вожди демократии. Робеспьер выдвинул политическую программу отстранение от власти Людовика XVI созыв избранного всеобщим голосованием Национального конвента для выработки новой Конституции. Страница 194 На этой странице помещена карта «Париж в годы французской буржуазной революции конца XVIII века». Осуществление этой программы Стало возможным благодаря восстанию, которое подготовили и подняли парижские секции. В условиях массового революционного подъема в их работе стали участвовать и пассивные граждане, то есть беднота. Вооружаясь пиками, они вступали также в национальную гвардию. Секции устанавливали связи друг с другом, и предпринимали коллективные действия. В начале августа, действуя совместно с федератами, секции энергично готовили восстание. Его ускорил взрыв возмущения, вызванный манифестом командующего прусской армии герцога Брауншвейгского. За малейшее посягательство на безопасность королевской семьи Город Париж будет предан военной экзекуции и полному разрушению. В ночь на 10 августа над столицей загудел набат. Секции начали восстание. В ратуши самочинно собрались избранные секциями комиссары. Они образовали повстанческую коммуну, которая отстранила законный Фильянский Жирандиский муниципальный совет Парижа и взяла в свои руки власть в столице. 10 августа восставшие, потеряв убитыми и ранеными около 400 человек, овладели королевским дворцом Тюильри. Как и Бастилию, Тюильри брали в основном ремесленники, подмастерья, рабочие, мелкие торговцы. Парижские сан -Кюлоты. Но сравнительно с днями взятия Бастилии в июле 1789 года, народное движение в Париже достигло гораздо более высокого уровня. Оно опиралось на секционные организации, обрело четко выраженный политический характер, выдвинуло из своей среды вожаков. С победой восстания 10 августа 1792 года революция поднялась на новую ступень, вступила на путь демократической ломки остатков старого порядка. Ближайшим последствием восстания было фактическое свержение монархии. Собрание лишило Людовика XVI трона, Коммуна своей властью заключила королевскую семью в замок Тампль. Страница 195. Пали и политические привилегии верхов буржуазии, закрепленные в Конституции 1791 года. К выборам в конвент были допущены все мужчины с 21 года, не состоявшие в личном услужении. Фильяны, олицетворявшие умеренно либеральный лагерь, оказались на стороне контрреволюции. Бежал за границу Лафайет и многие другие лидеры фильянов. Ведущей силой в собрании и в новом правительстве в временном исполнительном совете стали жерандисты. Вместе с тем громадное влияние обрела рожденная восстанием 10 августа демократическая коммуна Парижа, состоявшая из представителей секции сан санкюлотских вожаков. В ее состав вошли также деятели клуба кордельеров Шомет, Эбер, демократы-якобинцы Робеспьер и другие. Являясь муниципалитетом, коммуна энергично вмешивалась в решение различных, в том числе и общеполитических вопросов, навязывала собранию или проводила сама решительные революционные меры, закрытие роялистских газет, разоружение и аресты подозрительных. Восстание 10 августа привело к важному сдвигу в решении аграрного вопроса. Декрет 25-28 августа установил, что феодальные повинности отменяются без выкупа, если бывший сеньор не докажет подлинным документам, что в свое время за ежегодную уплату этих повинностей Крестьянин получил от тогдашнего сеньора землю. Многие сеньоры не могли представить подобные грамоты. Но все же ликвидация феодальных повинностей еще не была доведена до конца. Декреты, принятые 14 августа, предусматривали раздел между крестьянами общинных земель и передачу во владение крестьянам мелкими участками за небольшую ренту земель эмигрантов. Они были подвергнуты секвестру еще в феврале-марте 1792 года. Оба декрета не были выполнены, и вопрос оставался нерешенным. Одним из важнейших последствий нового подъёма революции явилось отражение первого нашествия войск коалиции. 19 августа прусско-австрийская армия, в ее составе был корпус эмигрантов, перешла границу Франции. 23 августа она овладела крепостью Лонгви. 2 сентября в Париже узнали о падении Вердена, важной крепости на пути к столице. Коммуна закрыла заставы, организовала строительство укреплений, объявила набор волонтеров. Большую роль в организации отпора сыграл в эти дни Дантон. "Набат гудит", воскликнул он в знаменитой речи в собрании. "Но это не сигнал тревоги. Это призыв к борьбе с врагами отечества, чтобы их победить". Нужна смелость, еще раз смелость, Всегда смелость, и Франция будет спасена. В напряженной обстановке вражеского вторжения, Тревожных опасений контрреволюционных заговоров и мятежей, В разных районах Франции Произошли акты стихийного народного террора. Крупнейший из них сентябрьские избиения в париже 2-5 сентября когда толпы народа расправились со многими заключенными в тюрьмах дворянами не присягнувшими священниками уголовными преступниками двадцатого сентября у местечка вальми революционная армия под командой дюмурье и келлермана отбило атаку прусаков и вскоре вынудило их к отступлению. Войска коалиции оставили пределы Франции. В течение октября-ноября французы заняли германские города Вормс, Шпейр, Майнц, Франкфурт, разбили австрийцев при Жемаппе и заняли Бельгию. На юге, встреченные населением как освободители, французы изгнали из Савои и Ниццы войска Сардинии, вступившей в союз с Австрией и Пруссией. Первое нашествие интервентов закончилось сокрушительным провалом. Национальный конвент и установление республики Борьба горы и Жеронды 20 сентября начал свою работу национальный конвент. 21 сентября он принял декрет об уничтожении королевской власти. 22 сентября Франция была провозглашена республикой. Ее конституцию и предстояло выработать конвенту. Однако с первых же шагов его деятельности в нем разгорелась ожесточенная политическая борьба. Среди 749 депутатов конвента свыше 500 были юристы, лица свободных профессий, служащие. На верхних скамьях 113, позднее значительно больше, депутатов составляли его левое крыло. Их называли «горой» или «монтаньярами» от французского «Монтань» гора. Страница 196. Виднейшими лидерами горы были Робеспьер, Марат, Дантон. Ясностью ума, твердостью убеждений и воли быстро выделился 25-летний адвокат Луи-Сен-Жуст. Большинство монтаньяров состояли членами Якобинского клуба. После исключения в октябре 1792 года Бриссо и ухода других жерандистов, Якобинский клуб стал политическим центром. Наиболее последовательных буржуазных демократов-якобинцев Эпохи Великой Французской Революции. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 10. Страница 203. За якобинцами шли широкие слои мелкой, частично также средней буржуазии. Многие якобинцы, в том числе Робеспьер, Марат, Сен-Жуст, придерживались уравнительных идей. стремились к демократической республике без крайности нищеты и богатства. Это помогло и кабинцам обрести опору в народном движении, а в наиболее критический момент революции пойти на чрезвычайные меры общественного спасения. Правое крыло конвента образовали 136 депутатов-жерандистов. Жерандисты противились теперь дальнейшему углублению революции, считая, что все ее цели полностью достигнуты. Они с тревогой воспринимали рост социальных притязаний и политической активности народных низов. Главного противника они видели отныне в анархистах и дезорганизаторах, которые, негодовал Брессо, хотят все уравнять, собственность, достаток, цены продуктов. Составлявшие центр конвента около 500 депутатов не входили в какую-либо группировку, их называли равниной или болотом. Они стремились к упрочению буржуазного строя, не хотели возврата старого порядка, опасаясь вместе с тем и народного натиска. В первые месяцы конвента равнина решительно поддерживала Жеронду. Влияние жерондистов было сильно в администрации департаментов, в их руках было правительство, исполнительный совет. Укрепление позиций Жеронды, инициатора войны, Способствовали военные успехи Франции. После Вальми жерандисты продолжали политику революционной войны, как войны, несущей свободу не только Франции, но и другим народам. Ее поддерживали многие монтаньяры. Лозунгом республиканских армий был «Мир хижинам, война дворцам». декреты конвента 19 ноября и 15 декабря 1792 года предписывали в занятых французами землях отменять феодальные отношения, вводить буржуазное законодательство и новые органы власти. После проведённого в них голосования к Франции были присоединены Савойя, Ницца, Бельгия, немецкие земли по левому берегу Рейна с Майнцем. В конвенте была выдвинута идея о необходимости установления естественных границ Франции по Рейну, Альпам и Перенеям. В политике революционной войны противоречиво сочетались освободительные поры французского народа Стремление французской буржуазии к экспансии, расчеты жерондистов революционной пропагандой, направленной вовне страны, переключить народную энергию от внутренних социальных и политических проблем в русло войны с феодальной Европой. Эти надежды жеронды не сбылись. В стране все более разгоралась напряженная политическая борьба. К концу 1792 года в центре ее оказался вопрос о судьбе короля. Документы, безусловно, доказывали измену Людовика XVI, его связи с эмигрантами и иностранными дворами. парижа секции многие коммуны и народные общества в провинции требовали суда над бывшим королем и его сурового наказания. это требование поддержали монтьяры напротив большая часть жерандистов и равнины старались предотвратить осуждение людовика XVI. по существу В вопросе о судьбе короля сосредоточилась главная политическая проблема. Продолжать начатые 10 августа радикальные революционные меры или затормозить, остановить революцию? Преданный суду конвента Людовик XVI был признан виновным в злоумышлении против свободы нации и общей безопасности государства и приговорен к смертной казни тремястами восьмьюдесятью семью голосами против 334 21 января 1793 года он был гильотинирован Новые черты классовой борьбы в конце 1792-го, первой половине 1793-го года. К зиме 1792-го, 1793-го года народные массы в городах и деревнях все более настойчиво требовали дальнейшего углубления революции. Страница 197. Движение масс, ставшее более организованным и политически сознательным, дало толчок социальной мысли народных низов. Восстание 10 августа народ назвал революцией равенства. Коммуна Парижа стала датировать свои документы так. Четвертый год свободы, первый год равенства. В лозунг равенства народные массы вкладывали не только политический, но и социально-уравнительный смысл. Эгалитарные стремления и идеи пробивались в социальном движении еще в первые годы революции. В 1790-х, 1791 годах Идею уравнения, состояния и наделения бедняков землей проповедовали в Париже основатели социального кружка аббат Клод Фоше и литератор Николя Бонвиль. Уравнительное движение особенно усилилось после победы восстания 10 августа 1792 года. В сентябре. отражая стремление трудовых слоев столицы, демократическая газета «Парижские революции» писала «Настанет день, и он уже недалек, когда все состояния будут уравнены на основании закона». В деревнях сельская беднота добивалась раздела общинных земель, дробление национальных имуществ раздела на небольшие хозяйства, крупных ферм и земельных владений. «Королевская власть, духовенство и дворянство уничтожены навсегда», говорилось в одной из многочисленных крестьянских петиций. Но надо еще сокрушить крупных земельных собственников. Некоторые идейные защитники бедноты обосновывали идею аграрного закона, всеобщего равного передела земель. Теоретик радикального эгалитаризма Кюре-Пьер-Доливье призывал вообще отменить частную земельную собственность, раздав всю землю в пользование мелкими участками. В условиях того времени уравнительное движение народных низов объективно являлась борьбой за самое радикальное решение аграрного вопроса в буржуазной революции. «Идея равенства, – писал Владимир Ильич Ленин, – есть самое полное, последовательное и решительное выражение буржуазно-демократических задач». Ленин. Полное собрание сочинений. Том 15. Страница 226. Ленин так оценил суть аграрно-уравнительной борьбы в условиях буржуазной революции. Наибольшее равенство среди сельского населения как исходный пункт и условие свободного капитализма. Ленин, полное собрание сочинений, том 15, страницы 227. Громадное место в социальной борьбе занял продовольственный вопрос. Экономическое положение страны ухудшилось. Война, нарушение традиционных торговых связей, неумеренный выпуск ассигнатов для покрытия чрезвычайных расходов вызвали частичный упадок промышленности, особенно производство предметов роскоши, Растущую инфляцию и дороговизну. Широкие слои бедноты добивались введения твердых цен на предметы первой необходимости. Они видели в этом не только чрезвычайную меру, но и основу экономической политики республики. Участники народных движений нередко силой вводили твердые цены. В ноябре-декабре 1792 года мощное восстание таксаторов охватило деревни и города Парижского района. Огромные до 5-10 тысяч человек вооруженные отряды двигались от рынка к рынку, устанавливая повсюду твердые цены на продукты. В Париже организующими центрами народного движения стали секции с их общими собраниями, комитетами, народными обществами. Они являлись и наиболее близкими народу низовыми органами революционной власти. Секции располагали своими батальонами национальной гвардии, единственной вооруженной силой в Париже. Тесно связана с секциями была коммуна Парижа. С конца 1792 года во главе ее стояли видные деятели клуба кордильеров, прокурор коммуны Гаспар Шомет и его заместитель Эбер. Коммуна поддержала народные требования установления твердых цен на предметы первой необходимости. В секциях в клубе Корделььеров вели агитацию прибейские революционеры Кюре Жак Ру, почтовый служащий Жан Варле и их приверженцы. Противники прозвали их бешеными. Они требовали установления максимума цен, яростно обличали спекулянтов и скупщиков, призывали употребить против них Крайне террористические меры. «Пусть серп равенства, — говорил Жак Ру, — пройдется по головам богатых!» Страница 198 Восстание 31 мая 2 июня 1793 года Весной 1793 года революция вступила в полосу нового острого кризиса. В марте на северо-западе Франции вспыхнул крестьянский мятеж, достигший наибольшей силы в Вандеи. Его причинами были недовольство крестьян, активной ролью в эксплуатации деревни местной буржуазии, скупкой ею в ущерб крестьянам национальных имуществ, агитация не духовенства. Непосредственным толчком к восстанию явился набор в армию. Руководство восставшими взяли в свои руки роялисты. Вандейский мятеж, поднявший десятки тысяч крестьян, вызвал кровавые эксцессы и на несколько лет стал незаживающей раной республики. Резко ухудшилось весной 1793 года военное положение страны. После казни Людовика XVI, Франция оказалась в состоянии войны не только с Австрией и Пруссией, но и с Голландией, Испанией, Португалией, германскими и итальянскими государствами. Коалицию поддерживала Россия, порвавшая дипломатические отношения с Францией. Вдохновителем и организатором коалиции выступала Англия, главный торговый и колониальный соперник Франции. В марте австрийцы разбили армию Дюмурье у Нейрвиндена. Дюмурье изменил, перейдя к неприятелю. Французы были вытеснены из Бельгии и с немецких территорий на левом берегу Рейна. Опасность, вновь нависшей над республикой, требовала мобилизации всех сил народа. На это же ронда оказалась неспособной. Инициатива чрезвычайных мер революционной защиты исходила от якобинцев, коммунной Парижа, Сепций. Марат заявил, надо немедленно организовать деспотизм свободы, дабы сместить с лица земли деспотизм королей. 10 марта, по настоянию коммуны и монтаньяров, конвент создал революционный трибунал, судивший без права апелляции за преступления против революции и безопасности государства. Были приняты суровые законы против иммигрантов. Участники мятежей, взятые с оружием, подлежали казни на месте. Так начала складываться система санкционированного законом террора французской революции. Выявилась ее противоречивость. Декрет конвента 18 марта 1793 года грозил смертной казнью за пропаганду аграрного закона. 6 апреля был создан избираемый конвентом Комитет общественного спасения, наделенный широкими полномочиями. Наиболее авторитетным его членом был Дантон. Понимая, что без широкой народной поддержки невозможно отстоять республику и революцию, якобинцы решились на меры, которые прямо ущемляли материальные интересы крупной буржуазии. Они поддержали требования максимума. 4 мая добились декрета конвента о введении твердых цен на муку и зерно. 20 мая о принудительном займе у богатых в 1 миллиард ливров. Между тем, лидеры Жеронды, ослепленные непримиримой враждой к социальному натиску низов, сосредоточили силы на борьбе с монтаньярами, с революционным Парижем и его коммунной. В противовес столице они опирались на департаменты и крупные города запада и юга страны, где было сильно их влияние. 18 мая жерандисты добились создания специальной комиссии 12 для расследования деятельности коммуны. Комиссия приказала арестовать Эбера, Варле, некоторых секционных активистов. 25 мая на бурном заседании конвента жерандист Инар пригрозил разрушением столицы. Скоро на берегах Сены будут искать то место, где когда-то стоял Париж. 29 мая вспыхнул мятеж в Лионе. Был свергнут Якобинский муниципалитет. Политика Жеронде прямо грозила поражением революции и республики. якобинцы большинство парижских секций и коммуна клуб кордельеров, бешеные объединились вокруг общего требования свержения жеронды инициативу восстания против жерандистов взяли на себя наиболее революционные секции столицы используя опыт десятого августа Они создали повстанческий комитет. По его приказу 31 мая ударили в набат. Забили общий сбор национальной гвардии. В конвент явились депутации сороковой восьмой секции и коммуны. Поддержанные многими монтаньярами, они добились роспуска комиссии 12. Но другие народные требования не были удовлетворены. 2 июня восстание возобновилось. По приказу повстанческого комитета около 100 тысяч вооруженных граждан при 163 орудиях окружили конвент. Когда депутаты, покинув зал заседаний, попытались пройти заслон, Командир национальной гвардии дал приказ. Канониры к орудиям. Страница 199. Вынужденный подчиниться восставшему народу конвент, принял решение об аресте Брессо, Вернио и других лидеров Жеронды. Всего 31 человек. народное восстание одержала победу.